Глава тридцать четвертая Рам стоял в огромном холле-палаццо, прислонившись к перилам резной широкой лестницы из красного дуба. Большой холл разветвлялся на два крыла. Одно крыло взял на себя охранять Александра, другое — сам герцог. Двое мавров составляли ему компанию, молчаливо охраняя входную дверь. Они и действительно были просто огромными. Где их герцог и нашел? До невольничьих рынков Венеции такие рабы просто не доходили. Их покупали намного раньше, они ценились на вес золота. Грозные, сильные, воинственные, черные, как смертный грех. Воины своих племен из далеких и неизведанных африканских стран. Видимо, они не совсем понимали, что являются всего лишь рабами. На их лицах не было ни капли смирения или почтения перед герцогом. Герцог был, видимо, не слишком строг с ними, и они отвечали ему немыслимой преданностью. Хотя Рам не потерпел бы у себя во дворце таких мятежных воинов, сейчас было не до мелочей хотя одного он бы и взял себе для тренировок их было семеро в доме герцога трое наверху четверо внизу двое сейчас стояли перед ним и презрительно на него смотрели рам улыбнулся покручивая в руке свою трость как иногда бывает хорошо что люди его недооценивают он пытался вести себя непринужденно хотя по позвоночнику волнами проходила дрожь он просто вибрировал от энергии которая требовала выхода Сейчас, когда опасность просто витала в воздухе, мужские инстинкты подраться брали вверх. Ох, как он хотел хорошей драки! Только в этот раз пленных не будет, только убитые. Никакого суда, никакой тюрьмы, немедленная смерть. Он предупредил об этом и своего друга, и герцога. Раздавшийся звон разбитого стекла не застал рама врасплох. Он знал, что нападут с нескольких сторон. Шум из кабинета герцога совпал со звуками драки, крыла черного хода и кухонных помещений. Мавры напряглись, и каждый из них сделал невольный шаг. До этого стояли, как статуи, даже не двигаясь, а теперь с напряжением смотрели на него, ожидая указаний. Рам кивнул одному в сторону кабинета, а другому — в сторону левого крыла хозяйственных помещений. Верхние охранники не спустятся сюда ни при каких обстоятельствах. Три комнаты девочек. три охранника. Каждый отвечал жизнью, чтобы бандиты не прорвались внутрь. В любом случае комнаты находились рядом, в случае чего они помогут друг дружке. Итак, он остался один, ожидая того, кого так яростно хотел убить. И этот человек не заставил себя долго ждать. Входная дверь с грохотом распахнулась под напором огромной силы вломившихся мужчин. Видимо, нападавшие ожидали, что дверь будет закрыта, но это было не так. их ждали просто с распростетыми объятиями в данный момент рам наблюдал как трое или четверо мужчин карабкаются пытаясь встать из той кучи которую сами и создали а в проеме стоял депонте так интуиция в очередной раз не обманула не просто поклонник который принимал желаемое за действительное рам распрямился в ожидании когда они поднимутся и освободят проход арабы подумал он презрительно ну конечно Кто еще так падок на деньги и беспринципен? — Добрый вечер! — радостно улыбаясь, Депонто с поклоном закрыл за собой дверь. — Не ожидал, ваше высочества увидеть вас здесь. Вроде это не ваш дворец. Или я ошибся адресом? — Да нет, барон. Как раз по адресу. Бандиты встали по сторонам от своего главаря с презрением, разглядывая рама. Пятеро. Пока их было всего пятеро. И только принц загораживал собой вход на второй этаж. Но они не предпринимали никаких действий, ждали указания от главаря. И, видимо, никак не ожидали, что он будет здесь стоять совсем один. Я ждал вас. Очень. Отойди. Лицо барона перекосилось от ненависти. Вся маска дружелюбия слетела мгновенно, открыв гнилую душу и жестокость самого настоящего убийцы. Перед рамом сейчас стоял не вор и мошенник, а гораздо хуже. Матерый преступник. «Отойди, мальчишка! Убирайся на свой примеленький остров! Или даже в свою страну! И не возвращайся, если хочешь жить!» «А вот я вам выбора не предложу, де Понте! Вас ждет смерть! И только одна вещь удручает меня в этот момент, что я могу не справиться с собой, и вы умрете слишком быстро!» «Убить его! Сейчас же!» Бандитам второй раз повторять не понадобилось. Четвером они бросились через холл к лестнице, размахивая ножами и мечами. Барон наблюдал за всем по-прежнему стоя у входных дверей, которые с такой аккуратностью недавно закрыл. Он видел, как Рам бросился навстречу его людям, сбегая по лестнице очень быстро. Вдруг он упал на спину и по инерции продолжил движение к его людям, просто скользя по мраморному полу. Бандиты в недоумении остановились, разглядывая сырой пол, натертый до блеска чем-то жирным, и за какое-то мгновение ноги одного из них были перерублены. Мужчина страшно закричал и упал на колени. Рам быстро вскочил, и направленную на него саблю второго бандита он перехватил прямо ладонью в странной перчатке, отводя ее в сторону. Быстро перерезал мужчине горло. Второй упал, хрипя в предсмертной агонии, а на раму бросились сразу двое оставшихся арабов. Он присел, уклоняясь от града обрушившихся ударов, чтобы достать из руки мертвого человека длинную саблю. Барон со стороны смотрел, как принц, двумя руками отражая нападение, движется все быстрее и быстрее. Его люди за ним просто не успевали. Его движения становились размытыми и невидимыми, а на лицах арабов читался страх перед неминуемой смертью. Через просто одно мгновение оба лежали мертвыми у его ног. Рам повернулся к дверям, вздыхая и стряхивая невидимую пылинку со своего рукава, и вопросительно посмотрел на Де Понте. «Я тебя недооценил, щенок!» «Так ведь это ваша ошибка, Де Понте?» Барон посмотрел, как из правого крыла дворца выходит герцог. Только немного помятая одежда выдавала, что он встретился с его людьми. Ни одной раны на теле не было. А слева, прислонив руки к груди и опираясь на стену, стоял маркиз Гавани. Мальчишка улыбался, хотя на щеке имелся небольшой порез. В целом он тоже был невредим. Они появились почти одновременно. «Рам!» — воскликнул Александр в свойственной ему саркастичной манере. «Оставил самое приятное напоследок! Молодец! Мне тоже доставит наслаждение смотреть, как он подавится своей кровью!» Барон с ненавистью перевел взгляд на Аньежева. Он понял, что остался совсем один. «Я же просил ее руки, как положено!» Герцог только выше поднял подбородок. «Чем я вас не устроил? Богат, здоров, красив, титулован. Что еще было надо?» «Это просто предчувствие!» Тихо, с достоинством произнес герцог. «Ничего личного. Как оказалось, я был прав. Будут еще десятки таких, как я!» Барон понимал, что обречен. «После меня!» И когда-нибудь вы пожалеете, что не отдали ее мне по-хорошему?» Он поднял свою длинную рапиру в направлении того единственного человека, который представлял для него смертельную угрозу, и начал обходить его по кругу. Почему-то знал, что никто не вмешается. А вот принц не обращал на него внимания. Он безмолвно переговаривался со своим другом. Гавань хмурился, и пока никто не понимал, почему. «Я хочу убить его голыми руками», произнес Рам, отбрасывая в сторону свое оружие. «Мне это нужно. Я всегда знал, что ты больной!» маркиз рассмеялся, переступив с ноги на ногу, но в смехе чувствовалось напряжение. Барон, не веря, смотрел, как Рам, немного подпрыгивая от напряжения, идет к нему навстречу, безоружный. Искра надежды появилась в его мыслях. Он точно не в своем уме. Хотя это и так было понятно, но чтобы идти на холодное оружие с голыми руками... Сейчас он убьет этого мальчишку, а потом быстро сбежит. Что ж, не будем терять времени. Депонт и Яростный с криком сделал замах. Острая рапира со свистом описала дугу, и лезвие мгновенно было поймано рукой в странной перчатке. Стальным захватом Рам сжал лезвие и за всей силы выбил плечом оружие из руки барона. Так легко. За мгновение. А потом Рам силой ударил его в лицо, и раздался хруст сломанного носа. Сначала депонты пытался отбиваться, но он просто не видел летящих в него кулаков. Почему-то Рам не хотел, чтобы он сразу отключился, и барон потерял сознание уже тогда, когда на лице было кровавое месиво из мяса, обрывков кожи и сломанных костей. «Рам!» — кто-то положил руку ему на плечо, останавливая очередной замах. Принц зарычал, но ему не дали продолжить. «Остановись! Хватит!» Александр пытался его оттащить, и Рам поднял голову, приходя в себя и стараясь потушить ярость в груди, которая обжигала его самым настоящим кипятком. Он посмотрел мятежным взглядом на друга, хотел стряхнуть руку, которую он положил ему на плечо. Маркиз знал, что Раму не нравились прикосновения, но руки своей он не убирал. «Что ж, придется врезать и своему другу тоже». Но тут взгляд принца уловил неясное движение со стороны узкого коридора, где совсем недавно стояла Александра. Он не мог поверить своим глазам и забыл про все на свете. Дочери герцога стояли в темном проходе и наблюдали за происходящим. Маркиз проследил взглядом за принцем и тоже обомлел. У Тицианы в руке был нож, а за ее спиной сестра держала небольшой лук, тетива была натянута, наконечник стрелы смотрел как раз в их сторону. В их глазах не было ни капли страха, только решимость. И ни у кого не было сомнений, что у Франческо выпустила бы стрелу при любом другом раскладе боя. И почему-то никто не сомневался, что она бы попала в цель. «Вот же черт! Обалдеть!» Александра лишь присвистнул. Как всегда только у него нашлись слова, все остальные молчали в изумлении. Тициана сделала нетвердый шаг вперед, потом еще один... а затем побежала. Рам только успел подняться, чтобы поймать ее в свои объятия, он прижал ее к своей груди со всей силы, чувствуя, как неистово бьется ее сердечко. Рам так соскучился, как будто они не виделись несколько дней. Опустив голову в основание ее шеи, он впервые с утра вздохнул полной грудью и успокоился. Как от нее приятно пахло! И хоть она нарушила приказ отца, и он, конечно, был зол на нее за это, и она будет, конечно, наказана. Тем не менее радовался сейчас, как мальчишка. Неизвестно, смогли бы они увидеться, если бы Тициана не ослушалась, и он просто не мог сейчас отпустить ее. — Мы вам не мешаем? — Гавани, как всегда, пытался шуткой разрядить обстановку. Он аккуратно выковыривал нож из руки тициана о котором она совсем забыла, и никто, похоже, не переживал, что нож оказался в опасной близости от шеи принца. Он кинул быстрый взгляд в сторону Франчески, которая все еще стояла, не двигаясь. «Можешь теперь опустить свой лук, прекрасная амазонка. Он тебе пока не понадобится». Девочка, похоже, находилась в шоке, так как не сразу поняла, что это обращаются к ней. Она тут же задрожавшими руками отбросила оружие. и перевела свой, наконец-то, испуганный взгляд на отца. Рампхуэнг и Маркиз одновременно вспомнили о присутствии герцога, и он был недоволен. Хмуро переводил взгляд с одной дочери на другую, и, похоже, только Тициана до сих пор не замечала никого и ничего вокруг. Ее маленькие нежные руки с беспокойством ощупывали рама проверяя на наличие ран. Их не было. Кровь на одежде была не его, но принц не спешил сообщать об этом Тициане. — Зачем? Ему так нравились ее прикосновения. От них бросала в дрожь, мурашки пробегали по телу там, где она касалась. — Со мной все в порядке, — прошептал он девушке, успокаивающе поглаживая ее по спине. Он повернул ее в своих руках, чтобы она, наконец, заметила отца, но из объятий не выпустил. — О, Боже! — Тициана прижала ладошку к губам, будто понимая, какую глупость сделала, и чуть крепче прижалась спиной к его груди, будто черпая силу. Рам схлестнулся взглядом с герцогом, а тот покачал головой, открыл рот, собираясь что-то сказать, но его перебил Гаваня. — По-моему, нам всем надо выпить, ваша светлость. — Вы так не считаете? Давайте пройдем в кабинет, обсудим произошедшее, пока слуги тут убирают. Заодно вы нас и отблагодарите как следует. Если бы не Рам, все могло закончиться весьма плачевно. — У вас очень хороший друг, Рампхэнк. — Мастер, разрядите обстановку. Герцог даже не отвел взгляда от принца, но даже ему пришлось признать, что в некоторой степени Гава прав И хотя в данный момент ему хотелось разорвать принца на куски, ну или вытащить дочь из его объятий, Тесана, Франческо, поднимайтесь в свои комнаты, и если я сегодня хоть одну из вас увижу где-нибудь помимо своих спален, я отправлю вас на тенарий по меньшей мере на год». Герцог кивнул слугам на лежащие на полу тела, отдавая безмолвный приказ, а сам преувеличенно подобострастно поклонился и указал рукой в сторону кабинета. «Прошу за мной, господа. У меня превосходный бренди, доставленный из Франции буквально пару дней назад. Чудесно! Просто чудесно!» Гавани шагнул вперед, не сильно хлопая рама по плечу, чтобы тот, наконец, очнулся и отпустил девушку. Тициана выскользнула из его объятий, последний раз взглянула и побежала вверх по лестнице. За ней стрелой метнулась сестра. Мужчины расположились в удобных креслах, и хотя два окна кабинета были разбиты, плотные портьеры защищали комнату от декабрьского ветра и холода, а огромный камин щедро дарил тепло и свет. Герцог налил щедрую порцию алкоголя себе и своим гостям. Кивнув в сторону бокалов, он, не мешкая, выпил свой. Гавани тоже не стал ждать особого приглашения и одним махом осушил свою порцию. Потом взял бокал, приготовленный для принца, и пригубил. «Он не пьет», — ответил Александра на вопросительный взгляд герцога. «Вообще не пьет. Никогда». «Я могу и сам об этом сказать», — тихо и беззлобно ответил Рам. «Сегодня был очень тяжелый день». Герцог устало прислонился к своему столу и закрыл глаза. Впервые молодые люди увидели его таким усталым и опустошенным. «Я искренне благодарен вам обоим за то, что вы сделали, и не только за сегодняшнюю ночь, но и за все остальное. Не беспокойтесь о бандитах, которые, возможно, еще живы. Я лично прослежу, чтобы завтра с утра они были повешены». Аньежио немного помолчал и продолжил, подбирая слова. «Я готов отблагодарить вас любым доступным для меня способом. Я признаю, что ваш должник. Просите у меня все, что хотите, все, что в моих силах, и даже то, что не в моих, я готов сделать. Только поторопитесь, так как на днях наша семья уплывает в родовое имение. Слишком многое случилось, и я не готов сегодня и в ближайшее время принимать никаких решений, касаемых будущего Тицианы».